Глава 6. Я проснулась утром моего первого выходного дня вялой и встревоженной. Прогулка по Венеции здорово помогла бы мне отвлечься. Исполненная решимости использовать карту и телефон только при крайней необходимости, я сунула их в сумочку. Более-менее представляла, где я нахожусь и в каком направлении искать площадь Святого Марка. Я вышла из дома и зашагала к площади. По мере приближения к ней Калли становилась все многолюднее из-за туристов, и пришлось здорово сбавить скорость. Я прошла мимо милой кафешки, стилизованной под вагон старинного поезда. В полукруглой витрине были выставлены свежие на вид салаты, шарики моцареллы, бурскеты, жареные в кляре морепродукты и целая гора бриоши и всякой выпечки. Я выскользнула из потока туристов и нырнула в узкую дверь. «Пряго!» — поприветствовала меня стоявшая за стойкой официантка с мелкими кудряшками. «Один капучино». «Пожалуйста», — пробурмотала я. Почти все итальянцы, работавшие в Венеции, говорили по-английски, но я хотела хотя бы попытаться использовать итальянские слова. «Да, две минуты». Официантка принесла кофе, и я устроилась за столиком. Вынула телефон и второй раз просмотрела фотографии от Тарги и Джорджейны. Тарга прислала изображение особняка на берегу Балтики. Парочку селфи с предметами искусства, а еще с красавца, который таращился на статую рыцаря. Очевидно, подруга застала его врасплох. Он походил на офицера флота. Короткие светлые волосы, худощевая подтянутая фигура, форма вроде военно-морской и красивые скулы. Меня терзало любопытство. Возникла ли надлежащая химия между ней и этим парнем, Антони? Насколько я знала, Тарго ни разу еще не влюблялась по-настоящему. Я перешла к фотографиям Джа Джейны. Дух захватывал от великолепного сада и дома викторианской эпохи. Но и на этот раз меня больше заинтересовал снимок ее приемного двоюродного брата. Джорджи поймал его в тот момент, когда он тащил вдоль какого-то строения через лужайку стопку сломанных оконных рам. Я увеличила изображение, и покачала головой. Парень был убийственно хорош. Жаль, что при этом он, судя по реплике подруги, не являл собой образец дружелюбия. Тут «Тутте бене?» — спросила официантка, и я вздрогнула от неожиданности. Видимо, пора было освободить столик для новых посетителей. Да, спасибо. Я стунула телефон в сумочку. Как пройти к базилике? Наверняка та была уже рядом. Направо еще раз направо. Вы всего в нескольких шагах, — ответила официантка. Поблагодарив ее, я вышла и влилась в плотную толпу туристов. И меньше чем через две минуты моя нога ступила на культовую пьяцца «Сан-Марко». У меня закружилась голова, и я позабыла, как дышать. Площадь обрамляли тысячи белых колонн. Она кишела людьми. Те фотографировались, продавали разные безделушки, стояли в очередях. Базилика возвышалась над ними роскошной квадригой белых коней, выглядевших так, словно вот-вот примутся грацевать прямо на крыше. На другой стороне площади играл оркестр. И я направилась туда, уворачиваясь от детей и огибая голубиный помет. Двигаясь медленно сквозь толпу в сторону моря, я добралась до берега. От открывшегося вида захватывала дух. Я вынула телефон и, пока шла, наслаждаясь видом канала, не совсем не мешали теснившиеся на воде гондолы, водной маршрутки и лодки всех мастей, нащёлкала кучу снимков. Потом облокотилась на массивное ограждение и принялась наблюдать за проходившей под мостом гондолой, и тут меня окликнул женский голос. Я обернулась и увидела девушку с короткими каштановыми волосами, У нее на ладони лежали несколько монет, а взгляд был умоляющий. Она быстро заговорила на итальянском. «Я не говорю по-итальянски», — прервала ее я. «А, вы американка?» — канадка. «Белиссимо», — воскликнула она. «Простите, я обычно такого не делаю, но не найдется ли у вас 80 центов?» Я оценила ее взглядом. Чистая одежда, свежая стрижка, тщательно нанесенный макияж. Голубая подводка превосходно подчеркивала зелень глаз». Балетки на ногах сияли как новенькие. Она явно не походила на неимущую. Странно, что просят всего 80 центов. Возможно, ответила я. ваш что-то стряслось? Да, я потеряла кошелек, пояснила она. Кажется, знаю, где его оставила, но у меня собеседование рядом с специале и нет времени вернуться. Мне надо успеть на следующее водное такси, или я упущу свой шанс? Она махнула рукой, причаливающей лодки. Согласно табло, до отхода оставалось лишь несколько минут. и оно и впрямь направлялось к пьецале Рома. «Паршиво!» Я потянула за кошельком и достала один евро. «Удачи на собеседовании, надеюсь, все получится!» «Вот спасибо! Грация Милли!» воскликнула она, взяв монету. «Как вас зовут?» «Секса не о вас. Федерика, для друзей просто Федди. Рада знакомству, хоть и такому короткому. Вы очень милая!» Она протянула мне руку, и я пожала ее. Потом девушка быстро направилась к водной маршрутке. «Если получу работу, то благодаря вам приходите навестить меня в Джелатерия Артиджианале рядом с супермаркетом Кооп возле пиццерии Рома. Она помахала на прощание. Я помахала в ответ. Загляну. Федерика исчезла из моего поля зрения, а я продолжила прогулку, размышляя, что, возможно, нашла себе подругу. По мере приближения к дому становилось все зеленее. С балконов свисали глицинии. За каменными стойками... Перил цвели розы. Я подняла телефон повыше, чтобы сделать пару снимков. И тут на экране мелькнул текст. «Раф. Чао, Секса, не как сегодня Исая. «Я». «Чао, Раф. Гораздо лучше. Мило, что спрашиваешь». «Раф». «Бен, рад слышать. Что делаешь?» «Я». «Изображаю туристку, а ты?» «Раф». «Работаю. Но у меня есть еще вопрос». «Я». «Говори». «Раф. Есть билеты на презентацию по истории стеклодувного искусства на завтрашний вечер». «Хочешь сходить со мной? Думаю, тебе понравится». Понадобилось всего полсекунды на размышление. Я с улыбкой напечатала ответ. Не отвлекай меня мысли об Исае, я бы всю дорогу только и грезила ямочками на щеках Рафа. «С удовольствием». «А во сколько?» «Раф». «Так ты все же учишь понемногу итальянский?» «Я». «Си покину». «Раф, давай в 16.40 у моста вздохов. Знаешь, где это?» «Я». «Представь себе, да». Я проходила мимо всего 10 минут назад. Мост так назвали, потому что преступники, которых вели в тюремные камеры, проходили под ним по пути в темницу и вздыхали, сожалея, что их поймали. А звук эхом разносился под мостом. Раф, отлично, увидимся там. Я ухмыльнулась. не предстоит свидания с красавчиком-итальянцем. Признаюсь честно, это основная причина, по которой я так мечтала приехать в Италию.